И патоми ещё здесь, продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. Но вот тут, сказал он, снова возвращаясь к середине груди, тут всё неверно. Оставим какой-бы-то не было разбор. А то ты придёшь в отчаяние. Старик сел на скамеечку, А ферса головой на руки и замолчал. Учитель сказал ему порбус: "Всё же я многое изучал эту грудь на нагом теле. Но на наше несчастье природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне. Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы её выражать. Ты не жалкий копиист, ты поэт, живо воскликнул старик, обрывая порбуса властным жестом. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму женщины. Ну так попробуй. Сними её. гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи её перед собой. Ты не увидишь ни малейшего сходства. Это будет рука трупа, и тебе придётся обратиться к воятелю, который не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу смысл характерный облик вещей и существ. Впечатления, впечатления. Да ведь они только случайности жизни, а не сама жизнь. Рука. Раз уж я взял этот пример, рука Не только составляет часть человеческого тела, она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они не разделены, а одно в другом. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная о такой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но вы её не видите. Ни таким путём удаётся вырвать секрету природы. Вы воспроизводите сами того не сознавая одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаёте форму. Вы недостаточно любовной упорно следуете за ней во всех её поворотах и отступлениях. Красота строга и суена равна. Она не даётся так просто. Нужно поджидать благоприятный час, выслеживать её и схватив, держать крепко, чтобы принудить её к сдаче. Форма это Протей. гораздо более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе. Только после долгой борьбы её можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или в крайнем случае вторым, третьим, Не так действуют борцы-победители. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всячискими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль. сказал старик, сняв при этом с головы чёрную бархатную шапочку, чтобы выразить своё преклонение перед королём искусства. Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму.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 что достигли целей и горды этим, что вам нет надообности в надписях при ваших изображениях Курус Венустус или Пургер Homo, как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками. Нет, вы этого еще не достигли, милые мои со товарищи. Придется вам иск чертить не мало карандашей, извести не мало полотен, а раньше чем стать художниками. Совершенно справедливо, женщина держит голову таким образом. Она так поднимает юбку. Утомление в её глазах светится вот такой покорной нежностью. Трепещущие тени её ресниц дрожат именно так на её щеках. Всё это так и не так. Чего же здесь недостаёт? Пустяка.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 Вы не выражаете той цветущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем, исходя из высшей точки ваших достижений, и продвигая дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь.